Глава сорок т р е Опасное свидание. Сумерки потихоньку начинают опускаться на столицу. т р е с ё м с я с Альдой и Патлоком в карете, направляясь навстречу с Иконгандой. Все сосредоточенно молчат, думая о своём. «Дом пустой. Заходи, кто хочешь», — вздохнула девушка. «Дама в округе охранников не протолкнуться», — тихо говорит Болтун. «И нашинских, и бесцветных, стало быть. Не волнуйся, никто полы помытые не потопчет». «Да я и не переживаю особо, но нехорошо на душе. Мутит». «Это так всегда, когда лезешь не туды, куды хочешь. Сам и сдергался. Чую, что сюрпризики будут. Ты пистолет с в о и взяла?» «Оба». Слегка задирает за н о з а юбку, показывая внушительные кобуры, примотанные к л я ш к а м Ещё десяток метательных ножей, три простых и небольшую сабельку. «Куда ж ты всё это распихала?» — непритворно удивляется слуга. «Женские хитрости. Понятно. Я тоже всё, что мог незаметно унести, нацепил. Один р е л и к а р только с испады своей. Маловато». «Ты за г р а т е л и й с к о г о вора, Болтун, не переживай!» — отвечаю ему. «Он голым на дело не ходит. Два пистолетика небольших имеется, и сапоги не пустые». «Вот и славно, ваш милсердие, вот и славно!» Вскоре притормозили у заветного дома, стоящего на окраине среднего города, чуть поодли от остальных. Заходим в него и шустро осматриваем все комнаты — Знакомясь с планировкой и проверяя на отсутствие нежелательных личностей. «Чисто!» — заявляет Зано, затряхивая с платья пыль. «На подвале замок висел, так я его сняла. Если будет худо, то можем вниз спуститься. Там изнутри на крышке ручка массивная в виде кольца. Сунешь палку и долго открывать придётся, легче прорубить. Палку тоже приготовила, от лопаты взяла». «Всё предусмотрела», — похвалил я её. Уже приходилось так прятаться, опыт имею. Хиленькое препятствие, но разок жизнь спасло. о д а э т о боги, чтоб не пригодилось», — отвечает Патлок. «Сама мечтаю». Тогда шрамом на груди и обзавелась. Наш разговор прервал стук копыт на улице. Приехала Эконганда. Зайдя в дом Эриси, окинула всех пристальным взглядом. Сама бледная тоже на нервах. «Сколько с вами охраны?» — поздоровавшись, спрашиваю у неё. «Пятеро телохранителей. Все стоят по периметру на большом расстоянии друг от друга. Мимо них легко незаметно проскочить разбойникам. Предупреждены? Естественно. И злые от нашей затеи. Ты, Ладомолиус, ничего не забыл? А? Подойди к окну дубины, и на фоне его обними меня. Пусть все видят, что свидание началось». «Извини, залюбовался!» «Беру девушку и крепко прижимаю к себе, наслаждаясь этой мимолетной близостью!» «Раздавишь!» — сквозь зубы произносит она. «Хватит уже, должны насмотреться!» «Ты прекрасна, Ирисия!» «Так бы и стоял!» — шепчу ей на ушко. И «Не волнуйся, умрем, но тебя защитим!» «Достаточно только одного твоего трупа! Пусти!» Неохотно подчиняюсь приказу, и мы располагаемся в комнате на втором этаже. Я с Ирисией за столом у открытого окна, а Болтун с занозой в креслах, поставленных в непросматриваемых углах. Альда тут же, не стесняясь, поднимает юбку и достаёт оба своих пистолета, больше похожих на бандитские обрезы. «Чего?» — спрашивает она, глядя на наши удивлённые лица. «Потом доставать некогда будет». Мы с п а т л ы к о м следуем её примеру и выкладываем спрятанное оружие в непосредственной близости от рук. «Что у вас, Эконганда?» — интересуюсь у девушки. «Для подобного есть телохранители». «Понятно. Значит, ничего». «Держите!» — протягиваю один из своих пистолетиков ей. «Осторожнее, он заряжен. Умеете пользоваться?» Стреляла по мишеням несколько раз. «По людям, как понимаете, не приходилось», — язвительно отвечает она. «Сидим, ждём». Разговор в присутствии слуг не клеится, и мы лишь имитируем его время от времени, кидая для наблюдателя незначительные фразы и подходя друг к другу якобы для поцелуя. Как же тянется время. Пожалуй, самое скучное свидание в моей жизни. Скука закончилась в одну секунду. Раздаются несколько хлёстких щелчков, практически сливаясь в один. «Арбалеты!» — сразу заявляет опытная заноза. «Реликард! Что там за окном?» «Не вижу. Деревья мешают». «Сейчас!» Пригибаясь, девушка выбегает из комнаты, но вскоре появляется с тревожными новостями. Телохранители мертвы. Человек десять лезут через забор с задней части дома. Ловко лезут, подготовленные. «Ловушка!» «Обманули нас тени!» — сразу всё понимает Болтун. «За и к о н г а н д о й пришли, сволочи!» «В подвал!» — командую я и хватаю опешившую р и с и ю за руку. «Быстро!» Немного не успели. Видимо, ни одна группа пытается захватить дом. Пятеро разбойников встречают нас на лестнице со второго этажа. Заноза, недолго думая, разряжает в них свои пистолеты, окутывая всё дымом. Следом, над самым моим ухом... Раздаётся ещё один выстрел. Эконганда стоит, вытаращив свои бирюзовые глазёнки, и сжимая в руках пистолетик. Точно, тренировалась, не промазала. Мы с Патлоком кидаемся на двух оставшихся бесцветных, не ожидавших подобной встречи, и вырубаем их к чёртовой матери. Радоваться не приходится. Несколько человек появляются в дверях. Тут и я делаю точный выстрел. Отбрасываю ненужный огнестрел в сторону и выставляю вперёд и с п а д у с кинжалом. Лёгкий шелест. Во лбу ещё одного гада появляется метательный нож, больше похожий на сюрикен-ниндзя. «Бежим!» — кричит Альда, кидая второй. «Патлок, на тебе, Ирисия, мы прикрываем!» — приказываю я, о пятясь ь в сторону спасительного подвала. Нужно пройти три комнаты. Три грёбаных комнаты, но времени нет. Нападавших становится всё больше и больше. Добираемся до последней и становимся с занозой плечом к плечу, сразу за дверным проемом, не давая возможности напасть на нас скопом. Около виска просвистела арбалетная стрела. Другая рикошетит от стены и попадает в щеку Альды, писец. Сейчас расстреляют, как куропаток. «Все взад!» — о р ё т Болтун не своим голосом за нашими спинами. «Отпрыгиваем на пару метров». Патлок же умудряется перед самым носом убить захлопнуть основательную дубовую дверь. Мы с безопасницей наваливаемся на неё, давая возможность болтуну накинуть на петли тяжёлый брус. Всё, заперлись. Вот хиргова задница. Вытирая кровь со щеки, грустно говорит заноза, осаживаясь на пол. Всё время рожу берегла, а тут испортили всё-таки. И так не красавица, а теперь вечно в девках ходить. «Дай гляну». Она подставляет мне свою щёку. «Нормально. Слегка з а д е л о Даже шрама не останется». «Точно? А если и будет, то прикажу болтуну тебя в жёны взять. Ну тут уж извини. Без золотой кареты припрётся». Мы начинаем нервно ржать над тупой шуткой, как умалишённые, несмотря на попытки бесцветных пробить массивную дверь. Отходняк накрыл основательный. «Живы». Пусть ещё не всё закончилось, но хоть какая-то передышка наконец отпускает. Зачем такая дверь с внутренним засовом, интересуюсь я. Так за тем самым и делают, просвещает меня Патлок. Всяко бывает, а т у т т надёжнее всего прятаться. Погребок вон с едой есть и в окна не влезут. Опытные, видать, хозяева строили. — Ты почему не с Аконгандой? — грозно спрашивает слугу Альда. Тут-то нужнее. Посадил, значит-то, экоэрисию в подвал, показал, как запереться, и к вам на подмогу. Толк-то мне под землёй отсиживаться. Это да, вовремя успел, соглашается она. Что дальше делать, реликард? Ждём. Когда дверь сломают, будем отбиваться до последнего, или пока помощь не прибудет. Прогремели пистолетами знатно, должны были услышать и войскам доложить. А подожгут? н -е, -е, -е, -е, е за меня отвечает болтун. «Народищу на пожар с б е ж и т с я им такого не надо. д в е р ь с крушить, стало быть, будут, но умаются. На совесть сделана». Его слова моментально нашли подтверждение в виде ударов с той стороны чем-то тяжёлым. Несколько минут, и одна из досок полотна поддалась под лезвием топора, показавшегося с нашей стороны. Ещё минуты, и доска вылетает. Тут же появляется рука, пытающаяся нащупать запор. Заноза лихо бьёт по ней своей сабелькой, почти перерубая пополам. С той стороны раздаётся вой. «Вот всегда подобный нетерпеливый идиот найдётся, которому конечности не жалко», — комментирует безопасница. «Взрослые люди, они чему жизнь не учат». Не отвечая, резко ткнул в дыру остриём и спады, заметив движение. Опять вскрик и ругань. «Эй!» — раздается голос. — Деваться вам некуда. Отдайте л а д о м о р и у с а и сохраните свои жизни. Меня? Странно. Думал, что за иконганды охотятся. Что-то тут не то. Тени время, — шепчу на ухо болтуну. — Ага. Сейчас, — кричит он. Чем, стал быть, докажет, что не тронете? Болтать я гораст. — Ничем. Выхода у вас нет. Придется на слово верить. «Вам дали приказ ы Конганду защищать, так и защищайте». «А нет ее тута». «Да!» — поддержал разговор Заноза. «По подземному ходу ушла». «Врете? Иначе бы тоже по нему сбежали, они тут крысами дрожали». «Так договариваемся? Или всех резать?» «Можно пару минут посовещаться?» — уже я подаю голос. «Не больше, Ладомолеус». «Чегось дальше?» — шепчет Болтун. «Сидим и ждём. Пусть минутка, но наша». «Ну?» — снова раздаётся тот же голос через некоторое время. «Уговорили. Выхожу, только экоэрисию не трогайте». Отвечаю, даже не делая попытки оторвать зад от стены. Тишина секунд тридцать, и потом новый вопрос. «Ликард, ты где?» «Здесь. А почему ещё не у нас?» «Передумал! Ублюдок! Сами напросились! Рубите дверь!» Удары топора бьют по нервам, отсчитывая последние мгновения жизни. Альда попыталась повторить мой трюк и ткнула саблей в отверстие, но бесцветные, уже наученные и горьким опытом были готовы и шибанули по высунувшимся лезвию, выбивая оружие из руки девушки. Та со злостью швырнула метательный нож и в кого-то, кажись, попала. Несмотря на все наши усилия, скоро стало понятно, что жить нам осталось совсем чуть-чуть. Переглянувшись, мы замерли в боевых стойках, приготовившись к последнему сражению. Слаженный грохот выстрелов заставил вздрогнуть всю нашу троицу. Завоняло порохом и гарью. «На — На б о р д а ж раздается по ту сторону двери. — Бей, каракатец! За свободный вертунг, хирговы е дети! «Наши». Судя по звукам происходившей схватки, резня идет н е с л а б а я Наконец, все стихает. «Реликард! Вы живы?» Говорит кто-то хриплым голосом. «Жив!» «Разрешите представиться. Ведущий второй абордажной команды Энфар Сулема. Можно просто красавчик. Прибыли по приказу Ренгафара в е н ц а м о л о д о м о л и у с а для усиления и поддержки. Раненые есть?» «Попорченные нервы считаются?» «Раз шутите там, значит, всё хорошо. Жду дальнейших приказов, временно поступая в ваше распоряжение, Редган». «Сколько вас?» «Осталось 12 абордажников и 5 огневиков. Четверым не повезло». «Занимайте круговую оборону и никого не подпускать к дому. У нас и Конганда и Рисия, поэтому выходить не будем, пока всё не уляжется». понял слушаюсь Сидим в полной тишине, время от времени нарушаемой выстрелами. «Лик! Ирисия!» — слышу знакомый голос Соггерта. «Только я, и Конганда спрятаны в подвале. Открывай!» Но первым входит не он, а мужик бандитского вида. Огромный тесак в руке, который и с а б л е назвать тяжело, на голове бандана, и лицо — всё в старых шрамах, живого места нет. «Увидишь такого в тёмном переулке, сам без напоминания все деньги отдашь и ещё домой за остальными сбегаешь». «Красавчик?» — недоверчиво спрашиваю я разве не видно?» — ухмыляется он, отчего становится ещё страшнее. «Спасибо, родной!» — обнимаю его. «Да чего там? Батя приказал нам только в радость. Его благодарите». «Батя? Отец ваш». Мы его меж собой по-другому и не зовём. «Потом любезностями обмениваться будете», — нетерпеливо сказал появившийся советник безопасности. «Где и Канганда?» Проводили его ко входу в подвал. После недолгих переговоров Ирисия всё-таки вылезла из него, держа в вытянутой руке мой пистолетик. «Сейчас всех перестреляет», — не удержавшись, со смешком прокомментировал я, ещё не отойдя от боя и неожиданного спасения. ре к о н г а н д а чем заряжали-то? Солеными огурцами? А?» «Огневицы в нем не осталось. Сами же в бандита все выпустили». Девушка, непонимающе, смотрит сначала на меня, потом на пистолет, потом снова на меня и, откинув оружие в сторону, кидается на шею Согерту. «Дядюшка, дядюшка, дядюшка!» Прижавшись к нему, твердит Ирисия, словно заклинание, дрожа всем телом, «Всё хорошо, девочка, всё закончилось». Успокаивает он её гладя по голове. «Сейчас домой, там тебе ничего не угрожает». Потом он повернулся в нашу сторону. «Всем сдать оружие. Во дворце решим вашу дальнейшую участь. Абордажники свободны до выяснения». «Морские крабы безопасникам не подчиняются», — с лёгким вызовом в голосе заявил красавчик. «У нас свой командир». Был приказ охранять ликар т а л а д о м о л и у с а и никто его не отменял. — Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь, моряк? — Конечно. Мы едем с вами, р и д г а н Мельвириус, и это не обсуждается. Готов понести наказание за непослушание, но только от своего начальства. — Хирк с тобой. Не до этого сейчас, — смахнул рукой Согерт. — Но только без ваших флотских выкрутасов. — Есть без выкрутасов. Вытянувшись по стойке, смирно ответил ведущий второй абордажной команды Энфар Суллема, с к а л и с ь своей страшной мордой. «Разрешите выполнять?» Едем в карете без окон. Молчим, постепенно отходя от всего этого. Альда прижимает к поврежденной щеке платок, горестно вздыхая. «Не печалься, родимая!» — пытается утешить её болтун. «Найдём тебе жениха под стать. Вон!» — Да красавчик-то переча в самый раз будет. Оба лицом пригожи. — Не-е-е, — отвечает моряк, едущий вместе с нами. — У меня уже есть. И детишек двое. — Кто ж е на такого позарился? — Та, что покрасивее вашей безопасенки будет. Тебе, карась, такая и в мечтах не снилась. — Ах, я страшная? Забыв о своей беде, возмутилась заноза. Нашёл слепую бабу, а теперь на каждом углу хвалишься. «Смотри-ка, а ж и л а довольно говорит абордажник. «Полается после боя всегда самое то. Ни разу не подводила». «Ах вы ж...» — Альда на секунду замерла. «Уели. Облапошили невинную девочку. Только улыбаться больно. Но об этом я действительно очень жалею». Нет, чтобы теням болтуну его длинный язык отстрелить, так все мимо. Никогда этого им не прощу. Несмотря на наше грустное положение, мы тихо рассмеялись. х о р о ш и у меня ребята. А красавчику с его командой потом обязательно такой стол накрою, что лопнут, а все не съедят и не выпьют. Спасибо им и отцу.